День прибытия. Глава 1 Лис. Завязав потуже шнурки трекинговых ботинок, Лис посмотрела на себя в зеркало прихожей. Приехав в этой обуви в аэропорт, она навлечёт на себя шквал насмешек со стороны подруг. Но что делать? В рюкзаке совсем не осталось места. Хотя к вопросу укладки вещей она подошла с педантичной тщательностью, сплющила и ужала всё, что только можно. Заполнила все пустоты. Результат её порадовал ни одного лишнего грамма. От мысли, что всё необходимое теперь всегда под рукой, и она ни от кого не зависит, Лис пришла в восторг. Лис бросила взгляд на часы. Если она поедет прямо сейчас, то окажется у Хелены на 15 минут раньше условленного времени. Рюкзак уже в машине, бак заправлен, последние приготовления перед дорогой закончены. Всё перепроверено. Осталось только попрощаться с детьми. Уже сегодня вечером они с Хеленой и Мэгги будут в Норвегии. В этом году пришёл её очерёд выбирать, где проводить отпуск. Лис любила пляжный отдых с его неизменными атрибутами, ласкающими солнечными лучами, щебетанием подруг и ленивым лежанием у бассейна, поэтому выбор всегда был очевиден. С её подачи подруги уже побывали на Корфу, Мадере и юге Франции, но с некоторых пор Лис потянула к новым, острым ощущениям. Образцовой матери и жене, врачу общей практики, чья жизнь была напрочь лишена экспромта и подчинялась жёсткому расписанию, впервые за 33 года захотелось приключений. «Ты серьёзно?» — Хелена чуть не потеряла дар речи, когда Лис предложила отправиться на четыре дня в поход по горам Норвегии. «Более чем. Всегда мечтала увидеть фьорды и горы. Что ж, тогда бронируй билеты». Идея возникла несколько месяцев назад, когда из-за порванного ремня привода и нерасторопности автомеханика Лис пришлось идти до клиники пешком. Произошло невероятное. С каждым шагом она стряхивала из себя груз забот. Утро, как обычно, началось с мучительных поисков запропастившейся куда-то тетрадки с домашним заданием и как сквозь землю провалившихся школьных брюк. Потом ежедневная головоломка, какую еду положить детям с собой в школу, а сейчас... Лис слушала пение птиц и вспоминала названия попадавшихся на пути деревьев. Она даже несколько раз остановилась, чтобы перекинуться парой фраз с соседями, и на работу пришла новым человеком, просветлённым и испытавшим радость от физической нагрузки. Благодаря обычной прогулке она ощутила небывалый прилив сил. Но лис была бы не лис, если бы не захотела разобраться в физиологических преимуществах ходьбы, поэтому с головой погрузилась в изучение вопроса. Выяснилось, что регулярная ходьба способствует укреплению иммунной системы, снижению уровня холестерина и позволяет человеку почувствовать себя счастливым. Она поделилась этой информацией со своими родителями и прописала им ежедневные прогулки на свежем воздухе. Такое вот простое и бесплатное лекарство, доступное каждому, а в некоторых случаях даже способное изменить жизнь. Лис жаждала перемен. Она бросила взгляд в направлении кухни. Доносящиеся оттуда звуки, звон посуды, журчание воды из крана, скрип стульев сливались в симфонию, знаменующую начало дня. Иви норовила перекричать Дэниела, а Патрик невозмутимым тоном старался призвать к порядку их обоих. Лис поспешила на звук голосов, роднее которых не было в целом свете. В дверном проеме замерла, и несколько секунд ей удавалось оставаться незамеченной. Ее охватило странное чувство, будто она подглядывает за чужой жизнью. Интересно, они и сильно будут по ней скучать. С Патриком близнецы точно не пропадут. Он мастерски справляется с обязанностями отца, готовит с утра ланчбоксы, забирает детей из школы, помогает им с уроками. Или с растрёпанной после сна головой первой заметила Лис. «Мамочка, ты уже уезжаешь?» «Мне пора, солнышко», — ответила Лис, чувствуя, как горлу подступают слёзы. «Она никогда не любила долгие проводы. Уходить надо быстро. Так лучше для всех». Патрик обернулся. Его излучающее тепло карие глаза лишь скользнули по её лицу, избегая прямого взгляда. «Ты за девочками?» «Ага, пора задать Норвегии жару». Попытка продемонстрировать оптимизм с треском провалилась. «Не забудь прислать мне фото Хелены в походном снаряжении», усмехнулся Патрик. Лиз подошла к сидящему за столом Дэниелу, который уплетал за обе щёки кукурузные хлопья и поцеловала сына, ощутив, как работают его челюсти. Иви положила ложку на стол и взялась шатать передний зуб. «Интересно, он выпадет к твоему возвращению?» Лиз кивнула. «Скорее всего, когда она вернётся домой, в идеально ровном ряду молочных зубов будет зиять дырка». Элис будет сожалеть, что не прокралась в комнату дочери ночью, не забрала из-под подушки завёрнутый в салфетку зубик и не положила на его место блестящую монетку. Она уже привыкла пропускать важные события в жизни своих детей». Её не было рядом, когда Иви произнесла первое слово, ден-ден, Дэн», когда Дэниел сделал первые шаги в гостиной, а Патрик подхватил его, не дав сыну упасть, когда близнецы пришли на первый урок по плаванию. Но подобные промахи с её стороны были скорее исключением, чем правилом, поэтому их подсчёт не сулил ничего, кроме ненужного обострения чувства вины. Присматривайте друг за другом, пока меня нет, сказала Лиза, вдыхая запах своих детей и целуя их в головы. Я люблю вас. Когда Патрик открыл входную дверь, и они шагнули в солнечное сентябрьское утро, что-то в его жести и взгляде вдруг заставило Лиз почувствовать себя гостей в собственном доме. «Волнуешься?» — спросил муж. Выдавив из себя улыбку, Лиз кивнула. «Увидимся, когда...» — она осеклась на последнем слове. «Они не увидятся, когда она вернётся, потому что договорились пожить месяц отдельно друг от друга, по очереди оставаясь с детьми, чтобы не травмировать их своим решением». Сейчас она уедет на неделю в Норвегию, потом Патрик поживёт, неделю у брата. С дальнейшим графиком они определяться когда Лис вернётся домой. Они с Патриком дали себе месяц на то, чтобы понять, чего хотят от жизни. «Интересно, чего хочешь ты?» — подумала Лис, мельком бросив взгляд на мужа. «Пока, Лис!» Он наклонился, чтобы поцеловать её в щёку, и Лис уловила исходящий от него запах тостов, кофе и дома. Неожиданно Лис показалось, что почва уходит у неё из-под ног. Появилось острое желание ухватиться за Патрика, такого понятного и надёжного, но вместо этого она моргнула и растерянно посмотрела на свои аккуратно зашнурованные ботинки, а потом, вдохнув полной грудью, развернулась и сделала первый шаг, оставив за спиной привычную жизнь. Глава вторая. Хелена. Хелена с опаской глянула на прислонённый к двери рюкзак, который всем своим видом демонстрировал явное недружелюбие. Пряжки и ремни надёжно стягивали содержимое. Хелена срезала с него ценник маникюрными ножничками только сегодня утром, поранив при этом большой палец. Капелька крови упала на рюкзак, оставив небольшое тёмное пятно. Главное, чтобы Мэгги не заметила, а то увидит в этом дурной знак. В отличие от подруги, Хелена не верила в дурные знаки. Она верила в технику безопасности. Девушка потягивала кофе, наслаждаясь глубоким бархатистым вкусом. Какое-то время ей придётся обходиться без заваренного в аэропрессе любимого напитка. Четыре пакетика растворимого кофе по одному на каждый день похода она предусмотрительно положила в карман рюкзака. Хелена даже поискала в гугле походную кофеварку, представив, насколько к месту было бы выпить приличного кофе во время привала среди красивейших норвежских гор. Нарисованная воображением картинка понравилась ей настолько, что она, недолго думая, нажала кнопку «Купить». Однако, получив кофеварку и положив её на кровать рядом с другими покупками, которые доставляли на её адрес практически ежедневно, герма, мешками, водонепроницаемыми брюками, носками из шерсти мериноса, двухместной палатки, спальным мешком на пуху, туристическим ковриком, горелкой и газовым баллоном, она поняла, что не может позволить себе дополнительный груз. Хелена осторожно приблизилась к рюкзаку, словно перед ней стояла необъезженная лошадь, и неуверенно положила на него ладонь. Как ее угораздило согласиться таскать на себе эту ношу целых четыре дня? Нелепость ситуации заставила невольно рассмеяться. Хелена Холл едет в горы. лис будь она неладна, в этом году настала ее очередь выбирать, куда они поедут в отпуск. Сама Хелена, например, три года назад выбрала Ибицу. Даже Джо не присоединилась к ним тогда, прилетев на два дня в разгар своего гастрольного тура, и снабдив их спецпропусками в самые крутые ночные клубы. Целую неделю они нежились на солнце, купались в скалистых бухтах и веселились до заката. Вот это я понимаю отпуск. Пеший поход по горам Норвегии? Серьезно? Лиз заверила подруг, что их ждёт настоящее приключение, но уж какое-то слишком деланное, показалась им её улыбка в тот момент. Так или иначе, Хелена не собиралась сидеть в одиночестве дома, пока остальные развлекаются. Когда тебе тридцать с хвостиком, ты хватаешься за любую возможность провести время в кругу близких друзей. В начале недели она отправила Лиз сообщение с вопросом, а куда ходить в туалет? На него подруга ответила эмоции с изображением коричневой кучки и леса, присовокупив к нему ссылку на совок. Прекрасно, просто замечательно. Допив кофе, Хелена вымыла чашку, вытерла ее на сухо полотенцем и аккуратно поставила в шкаф ручкой наружу. Затем провела руками по бедрам, словно расправляя невидимые складки на одежде, и огляделась. На столах чисто, подсветка выключена. Хелена посмотрела на часы. До приезда Лис оставалось 15 минут. Оказавшись в спальне, она задумчиво посмотрела через открытое окно на город, окутанный золотом первых дней сентября, в которых до сих пор улавливалось прощальное дыхание лета. В её городе, её брестоле пахло бензином, бетоном и прелым мусором. Девушка вдохнула полной грудью. «О, Боже! Всё, как она любит! Тротуары, здания, машины!» «Стук каблуков и никаких тебе трекинговых ботинок и флисовых курток». Её взгляд упал на небольшой пакет на туалетном столике. Она застыла в нерешительности, чувствуя, как сжимаются губы и учащается сердцебиение. Резко схватила пакет и вытащила из него упаковку с тестом на беременность. Накатила жгучая волна страха. елена не хотела даже смотреть на эту коробочку, надеваться некуда. Она сделает тест и забудет о нём, как о страшном сне. «Ничто не должно омрачать её отпуск. Будет что рассказать девочкам в самолёте?» Лис и Мэгги не применут посмеяться вдоволь над перипетиями её беспечной холостой жизни. Разорвав упаковку, Хелена достала инструкцию, хотя и без неё прекрасно знала, что делать. Подставить полоску под струю и подождать три минуты, истекая от страха потом. Она зашла в ванную комнату и с чувством досады отметила, что руки трясутся. «Я даже не уверена, что хочу в туалет!» — подумала Хелена, стягивая трусики и усаживаясь на унитаз. Она попыталась расслабиться. Не прошло и мгновение, как в дверь позвонили. «Чёрт!» — Хелена вскочила, как ошпаренная, и на ходу, натягивая трусики и застёгивая брюки, устремилась к входной двери. «Открывай!» — радостно поприветствовал её голос Лис по домофону. «Я подъехала!» лис себе не изменяла, как всегда явилась раньше. «Ты как? Готова?» Взглянув на неиспользованный тест, Хелена, с одной стороны, ощутила раздражение из-за того, что Лис помешала ей довести задуманное до конца, а с другой — испытала облегчение, словно только что чудесным образом увернулась от пули. Она наклонилась к микрофону. «А то!» Глава третья. Мэгги. Мэгги с обожанием смотрела на дочь, которая, высунув кончик языка, сосредоточенно сжимала в маленьком кулачке карандаш. Услышав скрип гравия под колёсами автомобиля, Фиби подняла свои бездонные глаза на маму, озадаченно насупив в брови. «Это папа?» Мэгги попыталась придать голосу радостную интонацию. «Да, солнышко, папа!» Она глянула на кухонные часы. Опоздал на целый час кретин. «Я не хочу, чтобы ты уезжала!» «Знаю, милая!» Мэгги распахнула объятия, и дочь вскарабкалась к ней на руки. Уткнувшись лицом в шею ребёнка, Мэгги вдохнула сладкий аромат её кожи. Фиби ещё никогда не оставалась у Эйдена с ночёвкой. Мэгги постоянно оттягивала этот момент, ссылаясь то на ночные кормления грудью, то на привычку ребёнка спать с мамой. Но теперь, когда Фиби наконец исполнилось три года, Эйден отстоял право забирать дочь к себе на выходные. Всё по справедливости, Мэгги понимала, правда. Сама Мэгги только за, чтобы у дочки сложились хорошие отношения с отцом, тем не менее, мысль о расставании с Фиби была для неё невыносимой и причиняла физическую боль. В её почти животном желании постоянно сжимать дочь в объятиях и чувствовать ночью, как бьётся под пижамкой маленькое сердечко, было что-то глубинное и первобытное, не поддающееся здравому смыслу. По этой причине поездка в Норвегию пришлась как нельзя кстати. Одна дома, без Фиби, Мэгги сойдёт с ума. Всё в их арендованном домишке напоминает о дочери. Дверь, увешанная её рисунками, деревянный стол, за которым после обеда они пьют молоко с печеньем, огромное кресло мешок, в которое они плюхаются вечерами и читают книжки, подоконник, заставленный сделанными из газет горшочками с крест-салатом. На улице жалобно заскрипели тормоза. Перед домом остановился автомобиль. Двигатель замолк. Кто-то вышел из машины и по вымощенной гравием дорожке подошёл к крыльцу. Натянув улыбку пошире, Мэгги с ребёнком на руках направилась к двери. «Тебя ждёт столько всего интересного!» — пообещала она малышке. В дверь позвонили. Сжав пальцами ручку двери, Мэгги напряглась всем телом. «Тётя Хелена!» — радостно воскликнула Фиби, вырываясь из объятий мамы. На пороге стояла Хелена в укороченных черных брюках, темные блестящие волосы острижены в каре, на губах красная помада. Она наклонилась, чтобы заключить в объятия Фиби. «А мы думали, это папа», — пролепетала малышка. «Правда? Посмотри на меня. Разве твой папа сравнится со мной по красоте?» Из-за её спины появилась лиз, одетая в походное снаряжение. Она подошла к Мэгги и крепко обняла её. Хелена многозначительно подняла бровь и спросила. «Ещё не приехал?» «Опаздывает», — только губами беззвучно ответила Мэгги. «Мне страшно», — сказала Фиби, прижимаясь ещё сильнее к Хелене. Маленькими пальчиками она коснулась кулона в виде золотой подковы, который висел на шее девушки. «Ты пони?» «Сегодня точно нет, потому что пони не пускают в аэропорт, хотя иногда бываю и пони». Фиби с пониманием кивнула. «Лучше расскажи, чего ты у нас боишься?» Фиби показала пальцем на свернутое одеяло и ярко-розовый чемодан, который стоял наготове в коридоре. Все эти сокровища охранял плюшевый леопард. «Я поеду к папе, а вдруг я захочу домой?» Сердце Мэгги сжалось. Ей стоило нечеловеческих усилий не кинуться к фиби со словами. «Ехать к папе не обязательно, мы останемся дома, мама никуда не поедет». «Знаешь», — стараясь вторить серьезному тону малышки, произнесла Хелена, «мне это чувство тоже знакомо, и, по правде говоря...» Она заговорщицки понизила голос. «Сейчас я тоже очень боюсь». «Взаправду?» «Взаправду! Видишь ли, лис заставляет меня ехать в Норвегию, где мы будем ходить по горам и спать в палатке. Я этого в жизни не делала, и мне тоже страшно. Вдруг захочется домой». Фиби недоверчиво наклонила голову и посмотрела на лис. «Не то, чтобы я ее заставляю», — попыталась оправдаться лис. Но Фиби она не убедила. Малышка подошла к своему чемодану, взяла леопарда и протянула его Хелене. «На!» «Возьми моего Леопольда!» Мэгги прикусила нижнюю губу. «Леопольд — любимая игрушка Фиби. Малышка всегда спала, уткнувшись в задисканного допроплешен леопарда подбородком. «Хорошая моя, спасибо!» — ответила растроганная Хелена. «Ты очень добрая девочка, но мне кажется, что Леопольд тоже не горит желанием сменить обстановку. Ему будет лучше с тобой. Согласна?» Через открытую дверь они увидели приближающийся к дому красный спортивный автомобиль. Эйден, боясь поцарапать машину, ехал по узкой дорожке очень медленно. Припарковавшись за Фордом Лис, он заглушил двигатель, вышел из машины с сияющим видом, распахнул объятия и бодро выпалил. «Фиби!» Малышка ещё сильнее прижалась к ногам Мэгги, вцепившись маленькими ручонками в юбку её ярко-жёлтого платья. «Привет, Эйден!» Мэгги приложила максимум усилий, чтобы придать своему лицу выражение искренней радости. «Мэгги!» — поприветствовал подруг Эйден. «Лиз? Хелена?» Хелена смерила его презрительным взглядом, припасённым специально для Эйдена. Благодаря неуловимому выпячиванию подбородка складывалось впечатление, что она буквально смотрит на него сверху вниз. Впрочем, в случае с Эйденом так оно и было. Мужчина окинул оценивающим взглядом веранду. Хелена не сомневалась, что он заметил облупившуюся краску, из-под которой выглядывала штукатурка, и поросший сорняками ящик с цветами. Но он точно не обратил внимания на самое главное — Сколько счастья и радости испытали Мэгги и Фиби, сажая вместе цветы, втыкая семена в тёплую весеннюю землю, а потом плескаясь в мыльной воде, чтобы отмыть накопившуюся под ногтями грязь. Его глаза всегда видели непорядок там, где Мэгги видела источник радости. «Ну что, в бой?» — спросил он, подойдя к дочери и погладив её по голове. «В машине припасено для тебя кое-что вкусненькое». «А ей нужна всего лишь любовь», — с укором подумала Мэгги. «Пойдем, солнышко, помогу тебе пристегнуться!» С показным оптимизмом улыбнулась Мэгги и взяла дочь на руки. Она крепко сжала ее в объятиях, отчаянно желая защитить малышку и окутать ее своей материнской любовью с головы до ног. Мэгги пристегнула ремень безопасности. «Я тебя очень люблю и буду сильно по тебе скучать. Присматривай за Леопольдом, договорились?» Фиби послушно кивнула, а потом шепотом добавила. «А ты присматривай за тетей Хеленой, она очень боится гор!» «Обещаю!» — Мэгги улыбнулась и поцеловала дочь, а потом еще раз и еще. Усилием боли, заставив себя отойти от машины, напоследок она прошептала. «Я люблю тебя!» За ее спиной Эйден с усмешкой обратился к подругам. «Серьезно? Мэгги полезет в горы?» «А ты что думал? Она была замужем за тобой целых два года. Теперь ей любой поход покажется лёгкой прогулкой в парке». Зло ухмыльнулась Хелена. «Столько всего нужно сказать ему», — подумала Мэгги. «Если Фиби проснётся посреди ночи, спой колыбельную прозвёздочку. Много сладкого не давай, иначе она будет плохо спать. Не разрешай сидеть долго перед телевизором, не пей, когда ребёнок рядом». Вместо этого она произнесла. «Береги её, прошу». Фиби сидела в машине со слезами на глазах, крепко прижимая к груди Леопольда и смотрела на родителей. Сердце Мэгги разрывалось на части. «Нет, я не могу. Я не отпущу её». Мэгги решительно шагнула вперёд, но Хелена опередила её и быстро взяла подругу под руку. Лиз сделала то же самое с другой стороны. Эйден завёл двигатель. Фиби прижала ладонь к стеклу, словно желая вырваться на свободу. «Танцуем!» Раскомандовала Хелена и сделала мах левой ногой, как в канкане. «Кому, говорю? Танцуем!» У Мэгги сдавило горло. Ещё секунды и она разрыдается. «Мэгги, танцуем, быстро!» Этот танец Фиби видела в прошлом году зимой, когда они ходили на мюзикл. С тех пор малышка умирала со смеха всякий раз, когда мама и тётя Хелена танцевали канкан -кан и потрясывали кистями рук. Хелена сделала мах второй ногой, Лиз повторила за ней. «Ну уже!» Неимоверным усилием воли Мэгги заставила себя сделать мах, потом ещё один, быстро поймав задаваемый подругами ритм. Лёгкий ветерок играл её юбкой. Потрясывая кистями рук, Хелена с облегчением выдохнула. вот так! Хорошо! Танцуем! и останавливаемся! Машем руками!» Фиби неуверенно улыбнулась и тоже потрясла ладошками в ответ. Подруги продолжали танцевать, пока автомобиль с Фиби не скрылся из виду. «Всё! «Достаточно!» — сказала Хелена. Тело Мэгги сразу обмякло. Ноги стали ватными, но крепкие руки под рук надёжно удерживали её на ногах. «Самое трудное позади. У тебя получилось!» — произнесла Лис, приобняв Мэгги. «Теперь следующий этап. Мечтаем, как вернёмся домой. Договорились!» Большую часть дороги до аэропорта Мэгги проплакала на заднем сидении, и теперь её виски сковывала головная боль. В кармане переднего сиденья она обнаружила потрёпанный реферат времён их школьной юности. На титульном листе дутыми буквами цветов норвежского флага было выведено «Норвегия». Внизу значились имена лис и Джонни. «Ничего себе! Твой проект по географии!» — восторженно воскликнула Мэгги, положив реферат на колени. «Где ты его нашла?» «На чердаке», — ответила лис «Под заголовком была фотография». На вершине отвесной скалы стоит женщина, широко раскинув рук и словно приветствуя бескрайнее синее небо. К западу до горизонта простирается завораживающее своей холодностью голубое море. У подножия горы серебристой нитью прокладывает себе путь через холмы и долины горная речка. «Я так понимаю, именно эту гору мы едем покорять?» — спросила Мэгги. Лиз кивнула. «Угадала! Блафьёль!» Мэгги вдруг вспомнила, как однажды на уроке географии они пообещали друг другу, что когда-нибудь вместе обязательно поднимутся на вершину этой горы. Дело было в феврале. Казалось, ненастью не будет конца. Равно как и школьным звонкам, мокрым портфелям и промозглой сырости. Вырезанная из какого-то журнала картинка тогда стала окошком в абсолютно другой мир, который манил своей неизведанностью. Сидя за партой, они поклялись на мизинцах покорить эту вершину. «А Джонни так и нет вестей?» — поинтересовалась Мэгги. «Тишина!» — Мэгги посмотрела в зеркало заднего вида. От нее не ускользнуло, как изодачено изогнула бровь Елена. Второй отпуск подряд без Джонни — это уже слишком. За последние несколько недель она ни разу не дала о себе знать в общем чате. «Джонни на гастролях!» — Лиз попыталась скрыть разочарование в голосе, но кого она обманывала? Джонни всегда была душой компании, согласной на любые авантюры, готовой взвалить на плечи рюкзак, если нужно, и сходить по нужде в кусты, если прижмёт. Любое, даже самое скучное занятие подруга умела наполнить весельем. Без неё поездка многое потеряет. «Давайте отправим ей фото», — предложила Мэгги, передавая телефон Хелене. Хелена нагнулась, чтобы все лица уместились в кадр. Оторвав на мгновение руку от руля, Лис помахала в камеру. Хелена сложила свои накрашенные губы уточкой, а Мэгги подняла два пальца в виде буквы «Ви». Щелкнул затвор. Взглянув на экран, Мэгги, удовлетворённо хмыкнула, набрала сообщение со словами «Ещё не поздно» и нажала кнопку «Отправить». Глава 4 Джонни. Джонни в одних стрингах на неверных ногах обходила номер в поисках своей кожаной куртки. Зеркальная поверхность стола была присыпана белым порошком и уставлена пустыми бутылками и бокалами со следами помады. Какая-то незнакомая девица с прилипшими к щеке накладными ресницами растянулась на шезлонге. Через открытую дверь в спальню доносился прерывистый храпкая, который не могли заглушить ни сигналы машин, ни раздающиеся из колонки надрывные звуки музыки. Джонни закрыла глаза. «Где я? В какой стране?» Тупая боль сковала виски, горло соднило. Вчера она не успела распеться, потому что... Берлин, ну конечно! Вчера они выступали в концертном зале Хаксли. Был аншлаг. На последней песне на сцену выскочила девчонка в мокрой от пота футболке. Джонни потеряла мысль, потому что заметила на полу куртку. Она опустилась коленями на толстый ковер и ощупала карманы. Короткие ногти были украшены чёрным маникюром. На ногте большого пальца красовался символ в виде молнии. Это Риана, её визажистка проявила инициативу. Ей было невдомёк, что больше всего на свете Джонни боится грозы. Не дав ей закончить маникюр, Джонни резко вырвала руку, на что Риана возразила. «Я же всего одно нарисовала!» Джонни бросила взгляд на свои не до конца высохшие ногти и пожала плечами. «Молния дважды в одно место и не бьёт!» Как же ей хотелось содрать с ногтей это покрытие, смыть с тёмных локонов остатки лака, смыть с себя вчерашнюю ночь пот и прикосновение Ей хотелось встать под душ и смыть всё, чем она стала. «Нашла!» Джонни вытащила из нагрудного кармана куртки-телефон и пакетик кокаина. На два раза хватит. Она никогда не скрывала, что употребляет клубные наркотики. Кокаин и пара рюмок перед концертом для куража, потом шампанское и снова кокаин для настроения, и, наконец, травка и пара колёс на ночь глядя, чтобы успокоиться и уснуть. Но что делать с этим порошком сейчас, с утра пораньше? Идти по скользкой дорожке в её планы не входило. «Я теряю себя», — мелькнула в голове непрошенная мысль. Из открытого окна донёсся детский смех, и Джонни повернула голову, сощурившись от яркого света. У неё вдруг возникло нестерпимое желание хоть одним глазком глянуть на детей, идущих за руку с папой или мамой. Интересно, куда они направляются? В кафе на завтрак? Или в торговый центр за покупками? Этот вопрос вдруг овладел всеми её мыслями. Возможно, ей просто требовалось подтверждение, что есть в этой жизни место и хорошему. Звякнул телефон. Пришло уведомление. Джонни опустила взгляд на экран, и её сердце сжалось. С фотографии на неё смотрели Лис, Хелена и Мэгги. Такие чистые, свежие и искренние, улыбаются во весь рот. Какие же они красивые. Лис одной рукой рулит, второй машет. Хелена сложила губы уточкой. А как здорово смотрится Карена в её чёрных блестящих волосах. Мэгги чуть подалась вперёд, подняв два пальца в виде буквы «В». Гарие глаза на веснушчатом лице излучают тепло и нежность. Прямо сейчас все вместе они мчатся навстречу приключениям. Странное тревожное чувство накрыло Джонни, будто она существует отдельное от тела и смотрит на подруг со стороны после того, как случилось что-то непоправимое, не имея никакой возможности достучаться до них. «Еще не поздно», — написали девочки. Стиснув зубы, Джонни покачала головой. «Как же вы ошибаетесь, мои дорогие!» Собственное дыхание, несвежее и даже зловонное, вызывало у нее отвращение. Лицо стягивали жирные маски остатки вчерашнего грима. Душу переполняли стыд и ненависть к себе. Чувство было настолько сильным, что грозило взорвать изнутри. Вот только вряд ли что-то вырвется наружу, потому что внутри была пустота, пугающая пустота. Джонни отбросила телефон и неуверенной походкой подошла к столу. Грубо сдвинув в сторону бутылки и бокала, она высыпала порошок на зеркальную поверхность. Эти снежные вершины точно помогут ей хотя бы на время сбежать от реальности. Она уже наклонилась над дорожкой, зажав ноздрю, когда вдруг её взгляд упал на собственное отражение, и она отшатнулась. На неё смотрела незнакомка. Джонни высыпала на стул остатки кокаина, чтобы не видеть лицо. Хотелось превратиться в прах. Хотелось умереть. Умереть. Мысль больно кольнула, повергнув в шок. Джонни зажала руками рот в страхе, что если произнесёт это слово вслух, обратного пути уже не будет. И побежала в ванную комнату по пути, споткнувшаяся пустую бутылку, которая, отскочив, ударилась о ножку кровати. Кай, чья покрытая татуировками нога, свисала из кровати, заворочился, недовольно пробурчав что-то под нос. Джонни быстро натянула на себя огромный, не по размеру джемпер и джинсовые шорты, схватила кожаную куртку и сумку. «Туфли! Где мои туфли?» Она лихорадочно ввела глазами спальню, потом гостиную. Неожиданно взгляд упал на кокаиновую дорожку. Судя по томлению в теле, ещё немного, и её накроет волна, которой она не сможет сопротивляться. «Уходи, не оборачивайся!» — скомандовал внутренний голос. Джонни захлопнула за собой дверь на лифте, спустилась в холл и, ступая босиком по начищенному до блеска полу, вышла на улицу, окунувшись в берлинское утро. Глава 5 Лис. Лис заворожённо смотрела в иллюминаторный пейзаж, наполненный мерцанием рек, озёр и фьордов. Зубчатые вершины гор, самые высокие из которых были покрыты снежными шапками, вздымались над землёй. Куда не бросишь взгляд, вокруг лишь земля, вода и небо. Изредка попадались городишки, постройки и дороги. Лис вдруг испытала приступ страха. Им предстояло отправиться сюда пешком — «Ещё одно!» — предложила сидящая у прохода Хелена, сжимая в руки бутылочку вина. лис помотала головой. «Мне за руль! Совсем скоро они приземляться Потом предстояла долгая дорога на север. лис забронировала комнаты в приюте у подножия Свелла, где они заночуют и откуда на утро отправятся в путь. Сидящая между подругами Мэгги положила раскрытую книгу на откидной столик и озадаченно спросила. «И по сколько часов в день мы будем проводить на ногах?» «По семь или по восемь?» — ответила Лис, но, заметив, как изменилось выражение лица подруги, добавила. «Не переживай, справишься. Не зря же ты столько тренировалась». Мэгги поднесла пластиковый стаканчик с вином к губам и сделала глоток. «Не страшно остаться без связи. А если на работе форс-мажор?» — поинтересовалась Лис у Хелены. Хелена перевернула свой телефон и взглянула на экран. «Не страшно. Мы с телефоном заслужили право ненадолго пропасть из эфира». елена владела компанией по организации мероприятий и праздников. Среди её клиентов значились такие гиганты, как Бэмбэ и Холтон. Обладая выдающимися организаторскими способностями и врождённым талантом переговорщика, она просила высокую цену за свои услуги, которая, в общем-то, была оправдана, учитывая, что клиенты звонили ей круглосуточно. — Ты работаешь, как проклятая. Отпуск тебе точно не повредит, — согласилась Лиза. «Девочки, ну сколько можно? Сейчас, когда мы уже в самолёте, давайте признаемся друг другу, что отпуском предстоящую авантюру можно назвать с большой натяжкой!» Сбунтовалась Хелена. лис рассмеялась. «А ты знала, на что соглашалась? А ты знала? Что предложит ты хоть дайвинг в компании акул? Я бы согласилась. Куда вы? Туда и я!» Сердце лис сжалось от любви к подруге. Вылив остатки вина в пластиковый стаканчик, елена произнесла. «Кстати, последний раз мы с Патриком отлично посидели». «Да уж, он этот стейкхаус несколько дней забыть не мог, все уши прожужжал». «Мой любимый вегетарианец», — усмехнулась Хелена. «Здорово, что Клифтон снабжает его регулярными заказами». Патрик занимался обслуживанием и ремонтом старинных часов, и если по работе оказывался в Бристоле, нет-нет, да и встречался с Хеленой, чтобы вместе пообедать или пропустить стаканчик-другой. «У вас же всё хорошо, ладите?» Лиз насторожилась. «Неужели Патрик что-то рассказал?» «Нет, это вряд ли. Жаловаться на мужа будет нечестно». Хелена, Мэгги и Джонни считали Патрика своим близким другом. Он учился с ними в одной школе, но был на два года старше. Патрик дружил с братом лис поэтому подруги знали его с той поры, когда он сопливым подростком катался по школе на скейте, убегал покурить в лес и годами носил одну и ту же футболку с надписью «Нирвана». Лиз влюбилась в него, когда ей исполнилось 13 лет. А уже на выпускном, поддружная, у люлюканье подруг, она целовалась с ним на танцполе у всех на глазах. Он вообще единственный, с кем она целовалась в жизни. Когда-то она этим гордилась, однако с некоторых пор в душе закопошился червь сомнения. Всю жизнь она прожила в одном городе, никогда не меняла работу, ни с кем не встречалась, кроме Патрика. У подруг жизнь била ключом. Взять, к примеру, Мэгги. Она успела поработать официанткой, флористом, рефлексотерапевтом, а потом увлеклась изготовлением именных открыток с сухоцветами. Хелена смогла переехать из муниципальной квартиры, в которой прошло её детство, сделала карьеру, основала собственную компанию и теперь владела тремя объектами недвижимости. Благодаря своему музыкальному таланту Джонни покорила весь мир, не вылезала из гастролей по крупнейшим городам и записывала альбомы в лучших студиях, а чего добилась лис Переехала в дом в двух кварталах от родителей, вышла замуж за первую любовь, родила двоих детей, работала в больнице пациентом, который была в детстве. «Всё хорошо», — поинтересовалась Хелена. лис растерянно захлопала глазами, осознав, что нервно ломает пальцы. Расцепив руки, она положила ладони на колени. Мэгги и Хелена озадаченно уставились на нее. «Да, у нас все прекрасно. Патрик в полном порядке. А что, если у нее наступил кризис среднего возраста? Вероятность такая существовала. Просто его переживают по-разному. Кто-то пускается во все тяжкие и заводит отношения на стороне, кто-то покупает дорогой спорткар. Она же потащила подруг в богом забытое место, чтобы изведать походную романтику». Лиз глянула в иллюминатор. Как же она ненавидела перелёты. От многочасового сидения тело деревенело. но ну, ничего. Скоро они отправятся в путь, и она снова почувствует прилив сил. Эта прогулка нужна и как воздух. Главное — добраться до туристической тропы, а потом только вперёд. Глава шестая. Мэгги. «Почти на месте!» объявила Лиз, переключая арендованный автомобиль на пониженную передачу. Подруги, только что подпрыгивая на ухабах, свернули на однополосную дорогу. Тянущиеся на запад до самого горизонта горные хребты спрятались за облаками, поэтому Мэгги разглядела только растворяющиеся в клубах белого тумана лесистые предгорье. Листва потемнело, готовясь к встрече с осенью. За поворотом показалось широкое озеро, которое своей блестящей поверхностью почему-то напомнило Мэгги спину майского жука. У его подножия примостился невзрачный сруб — туристический приют. Лис припарковалась на усыпанной гравием площадке рядом с гружённым брёвнами грузовиком. Она выключила зажигание, отстегнула ремень и распахнула дверь. В салон ворвался сильный ветер, пропитанный запахами гор. Мэгги непроизвольно задрожала. Подперев бока руками, лис не сводила глаз со скал. Учитывая, что она ещё дома облачилась в походную одежду, непромокаемые брюки, трекинговые ботинки и флисовую куртку, складывалось впечатление, что она готова рвануть с места в карьер. «Настоящая глушь!» — сорвалось с её губ, и Мэгги различила в голосе нотки страха. Или ей показалось. Хелена обратилась к Мэгги. «Ты идёшь?» Выбираясь из машины, Мэгги поняла, что ноги не слушаются. Озорной ветер норовил задрать юбку-платье, и она ещё плотнее укуталась в кардиган. Почувствовав напряжение в левой половине спины, не удивилась. Эмоции и страхи всегда отражаются на теле. Мэгги не обольщалась насчёт своего домика в пригороде Бата и всегда считала, что живёт у чёрта на куличках. Успокаивала она себя тем, что дорожит единением с природой и возможностью проводить больше времени на свежем воздухе. Но сейчас, но сейчас, в оцепенении, глядя на завораживающую красоту скал и ледников, расступающихся перед озёрами и лесами, Слыша, как над землёй без устали грохочут ветра, она поняла, что от её прежних представлений о глухомане не осталось и следа. Всю долгую дорогу сюда их сопровождали непроходимые девственные леса, тянущиеся к небу горы и глубокие горные реки, пробивающие себе путь сквозь неприступные скалы. Иных построек в пределах видимости не наблюдалось. Мэнги испытала дурноту. Она не предполагала, что окажется в настолько непролазной глуши. накатила паника, а что, если она совершила ужасную ошибку, согласившись на эту авантюру? Пейзаж правды завораживал своей красотой и суровостью, и она с удовольствием полюбовалась бы им из окна автомобиля, но пешком, по горным тропам, с ночевкой под открытым небом. Лис выгрузила из машины рюкзаки и, взвалив свой на плечи, сказала. «Пойду внутрь». Мэгги не шелохнулась. «Мы тебя догоним». бросила вслед подруги Хелена. Лис закрыла машину и направилась ко входу в приют. Из-под рюкзака виднелись только её ноги. Хелена подтолкнула плечом Мэгги. «Ты в порядке?» — та помотала головой. «Здесь такие просторы! Для меня это слишком. Я уже безумно скучаю по дому, по Фиби!» Она достала из кармана платье телефона растерянно уставилась на экран. «Одна полоска. Вдруг я не смогу дозвониться до Афиби? Мне без связи нельзя. Что-нибудь случится, а я недоступна». Умом Мэгги понимала, что если уж и жаловаться на жизнь кому-то, то точно не Хелене, которая заплатила за её билеты зная, что подруга не может позволить себе это путешествие. Однако сомнения и страхи переполнили её настолько, что она потеряла над ними контроль. Её прорвало. Помнишь, лис разослала нам комплекс упражнений? Я ещё ответила, что делаю их. Так вот, я соврала. Я честно распечатала его, прикрепила к холодильнику и, правда, собиралась, но Мэгги покачала головой. Не подумай, я не из тех мамочек, которые вечно прикрываются детьми, и всё же на спортивную ходьбу времени совсем не оставалось. фиби уже не пушинка, и ходить с ней на руках проблематично, а два раза в неделю, когда она в садике, я занимаюсь изготовлением открыток. Заказы с Эдси не ждут. Мэнги посмотрела вслед Лиз, которая уже скрылась за дверью приюта. «Тогда Лиз велела мне делать комплекс Джо Викса по вечерам». Мэнги горько усмехнулась. «Меня хватило ровно на три раза. Точнее, два. В последний раз после трёх бёрпи я рухнула на диван и продолжила смотреть, как приседает и делает выпады Джо, закидывая в рот печенье. Я ни на что не гожусь. Ну, посмотри на меня!» «Зачем вам такой балласт? Всем будет лучше, если я вернусь домой. Я не хочу показаться неблагодарной. Ты всегда так добра ко мне. Видит Бог, я не заслужила такого великодушного отношения, и, высказывая тебе все это, я чувствую себя еще ужаснее. Однако я хочу домой». Мэнги кивала, как заведенная. «Друг из меня никудышный, я знаю, но мне надо вернуться. работы дома, непочатый край, рамы покрасить, убраться в чулане, досадить траву на лужайке». На ней появились проплешины. Поток слов неожиданно иссяк. Выслушав ее внимательно, елена подняла бровь и переспросила. «Ты хочешь вернуться домой и досадить траву?» Мэгги неуверенно пожала плечами. елена сжала накрашенные губы. «Мы ведь это уже много раз проходили». «Ты о чём?» «Боюсь, хочу домой. Помнишь, как ты чуть не сбежала в аэропорту Барселоны?» Мэгги задумалась. «Точно. Тогда её испугали и перекрытые на ремонт дороги, запах битума. Всё казалось чужим и непонятным. Ты хочешь сказать...» «А выходные во Франции?» — продолжала Хелена. Мэгги снова задумалась. «У меня тогда всё тело покрылось потницей, и я боялась, что подцепила какую-то заразу». «Ничего удивительного, что захотела вернуться домой и верить себя заботам нашего здравоохранения». «Вот именно. Уже завтра всё будет хорошо. Увидишь. Ещё и впереди всех нас побежишь». «Впереди вас?» «Я имела в виду, что ты примешь ситуацию». мэгги с облегчением вздохнула. «Кстати, я не шутила, когда рассказывала про Джо Викса и печенье. Ха, чего греха таить. Я и сама его часто смотрю, когда принимаю ванну». Мэгги усмехнулась. «Пусть это останется нашим маленьким секретом. Лис знать не обязательно. Кстати, по её отчаянно жизнерадостной улыбке видно, что она сама в штаны наложила». «Ты правда думаешь, я смогу взобраться на эту гору?» Хелена изучающе посмотрела на подругу. «Знаешь, почему я оплатила твои билеты?» «Потому что я прекрасный собеседник с богатым внутренним миром». «Ха, как бы не так, всё намного проще. Приятно осознавать, что рядом есть человек, которому эта авантюра ненавистна даже больше, чем мне». Мэгги дотронулась ногой до лежащих на земле рюкзаков. «Ну что, она нас или мы их?» Глава седьмая. Лис. Продев большие пальцы под лямки рюкзака, лис зашла в приют и огляделась по сторонам. Пахло свежим сосновым срубом. С южной стороны к приюту примыкала стеклянная пристройка, которая давала гостям возможность любоваться захватывающим дух видом на озеро и окружающие скалы. В углу помещения лис заметила большую печку, окружённую низкими сиденьями с наброшенными на них шкурами. У входа на деревянной скамье сидел высокий мужчина лет шестидесяти, в выцветшей клетчатой рубашке, застёгнутой под самое горло. Тень от козырька кепки закрывала пол лица. У его ног лежал пёс и вылизывал лапы. «Добрый день!» — радостно сказала лис. Мужчина ответил кивком и проводил её глазами до изготовленной из цельного куска дерева и отшкуренной до блеска стойки, на которой лежали тонкий ноутбук и красная папка. Администратора на месте не оказалось. Открытая дверь за стойкой вела в небольшой кабинет, в глубине которого Лис виделся силуэт широкоплечего мужчины в шортах, носках и трекинговых ботинках. Его густые песочного цвета волосы были стянуты на макушке в тугой узел, открывая квадратную челюсть и аккуратно оформленную бороду. Мужчина стоял с застывшим лицом, держа руку в кармане, пока его собеседник, которого Лис разглядеть не удалось, что-то говорил ему на норвежском. Лис решила не прерывать разговор. Она стянула с себя рюкзак, испытав неимоверное облегчение, и прислонила его к стойке. Заметив на доске объявлений карту, подошла ближе. Она всегда питала слабость к картам, которые, с одной стороны, олицетворяли упорядоченность и отсутствие хаоса, а с другой — сулили приключения. Войдя по карте пальцем, Лис нашла на ней приют и изучила маршруты одного дня в окрестностях озера и леса, после чего её взгляд упал на длинную красную линию, которой был отмечен четырёхдневный маршрут вдоль горного хребта Свелл. Расправляя складки на карте, она проследила пальцем маршрут от самого озера. «Вот. Сначала они направятся на запад, пересекут долину и дальше пойдут вдоль реки. Там в палатках проведут первую ночь. На следующий день через предгорье выйдут к отдалённому участку побережья и разобьют лагерь на пляже у бесконечной голубой глади Норвежского моря, от которого до Арктики было рукой подать». Лис сглотнула, прикоснувшись к самому последнему и самому трудному участку пути. Им предстояло взобраться по крутому северному склону на Блафьёль, потом совершить переход по гребню ко второй вершине, причём надо успеть до темноты. На горе они разобьют стоянку, где проведут последнюю ночь на утро коротким маршрутом вернуться в приют. Услышав, что разговор в кабинете перешёл на повышенные тона, лис обернулась. Широкоплечий мужчина с собранными на макушке волосами по-прежнему стоял и молча слушал собеседника. Затем шумно выдохнул, засунул руки в карманы и решительно кивнул, опустив глаза. Пару мгновений спустя из комнаты вышел его собеседник. Блондин с коротко остриженными волосами. Густой загар на лице подчеркивал холодную синеву глаз. Он улыбнулся. Лис. Завидев его, собака радостно вскочила в надежде, что тот потреплет ее по голове. Мужчина быстро скрылся за дверью, ведущей в столово, однако Лис успел разглядеть сидящих за длинными столами людей. услышать их смех и звон посуды, а также уловить манящие ароматы мяса с картошкой и чего-то солёного. «Прошу прощения, что заставил ждать?» — приветствовал её мужчина с пучком на голове, подходя к стойке. На вид ему было тридцать с небольшим. Скорее всего, её ровесник. Судя по загорелому обветренному лицу, большую часть времени он проводил на открытом воздухе. «Меня зовут Лайф. Добро пожаловать в наш приют. Чем могу помочь?» Лис впечатлили его рост и мускулистое тело. У мужчины были крупные выразительные черты лица, прямой нос, тяжёлая челюсть, густые нависшие брови. Она непроизвольно вытянулась и сказала. «Лис Уоллес, на моё имя зарезервированы комнаты, со мной ещё двое». В этот момент дверь в приют отворилась, и на пороге возникла Хелена с рюкзаком на плечах. Стуча каблуками начищенных до блеска ботинок по деревянному полу, она подошла к стойке. Следом волочилась Мэгги, согнувшись под рюкзаком, лямки которого оставили заломы на платье. Сбросив ношу у стойки, она сняла кардиган. лис заметила, что Лайф при виде Мэгги буквально оторопел. Молодой человек, словно узнав, её сдвинул широкие брови и на секунду замешкался. Мэгги, не обратив никакого внимания на его реакцию, достала из рюкзака бутылку с водой и сделала несколько глотков. Её шея покраснела. «Всё в силе?» нетерпеливо спросила лис лайф словно очнувшись быстро заморгал да ваши комнаты ждут вас произнес он кашлянув. значит нам сюда мэнги подошла к карте это и есть та самая тропа лис кивнула мэнги закусила губу далекото красивейший маршрут со своими небольшими сложностями заверил подруг лайф на прекрасном английском и «Думаете, мы справимся? Путь не близкий», — обратилась Мэгги к Лайфу, нервно теребя карманы платья. Её готовность передать инициативу любому, в ком угадывалась хоть какая-то крупица самостоятельности, всегда раздражала лис Лайф ответил не сразу. «Главная трудность заключается не в расстоянии, а в наборе высоты. Не забывайте про сложный рельеф, погодные сюрпризы, горные реки». «Очень многое зависит от физической подготовки. Вы выдвигаетесь завтра?» «Я?» Девушки дружно кивнули. «Посмотрите прогноз погоды и не забудьте вписать свои имена в журнал». Лайф положил ладонь на красную папку. «Мы будем в курсе, когда вас ждать обратно. По всему маршруту стоят указатели, но к концу сезона они могут подвести Сейчас туристов уже не так много, поэтому свежая информация о состоянии указателей у меня нет. Карта, компас в наличии?» «Имеется», — ответила Лис. «А телефон в горах ловит?» — поинтересовалась Мэгги. Лайф помотал головой. «С этим большие проблемы. Мало где есть сигнал». Мэгги поникла. «Если повезёт, сможете поймать сеть на вершине, и то при условии, что погода позволит», — добавил Лайф. макс успокойся, всего лишь четыре дня», — попыталась взбодрить подругу Лис. На улице молодые атлетического телосложения парни куда-то понесли дрова и ящики с пивом. Один отделился от толпы и плечом открыл дверь в приют. В чёрной безрукавке он нёс за ручку аудиоусилитель, на запястье красовался широкий кожаный браслет. Парень подошёл к Лайфу, и они ударились ладонями. В столовой пришедшего встретил хор радостных возгласов. «Сегодня у нас вечеринка в честь закрытия сезона», — объяснил Лайф. «Ждём много гостей — альпинистов, туристов, сезонных рабочих. Жители деревни тоже будут. Сейчас устанавливаем оборудование. Будет музыка. Если голодны, поспешите. Кухня закрывается через полчаса». Как раз в тот момент, когда Лайф протянул девушкам ключи от комнат, в приют под ручку вошла пожилая пара. Под глазами женщины лежали глубокие тени. Её спина согнулась, словно под неподъёмным грузом. Сидящий у входа мужчина в кепке, от которого собака по-прежнему не отходила ни на шаг, поочерёдно поприветствовал кивком проходящих мимо стариков. «Бьёрн! Брит!» Лайф вышел из-за стойки поздороваться с гостями. Женщина тепло улыбнулась, положив руку ему на плечо. Лайф со скорбным выражением лица слегка склонил голову. Они перекинулись парой фраз на норвежском, но незнание языка не помешало Лизу ловить некоторую напряженность между ними. Молодой человек пожал руку старику, зажав его ладонь между своими, а потом... указал в сторону столовой и повёл гостей за собой. Когда женщина проходила мимо подруг, её взгляд случайно упал на Мэгги, и она застыла на месте, уставившись на девушку широко открытыми глазами. Кровь отхлынула от лица старушки. Мэгги растерялась. Заметив возникшее замешательство, Лайф что-то сказал женщине шёпотом, приобнял её за плечо и мягко направил ко входу в столовую. Уходя, женщина продолжала оглядываться на Мэгги. «Это что сейчас было?» — пробормотала Мэгги, когда пара скрылась за дверью столовой. «Вы видели, как она уставилась на меня?» «Так же оторопел Лайф, когда ты вошла», — заметила Лис. «Вы очень похожи на их дочь», — раздался голос за спиной. Подруги обернулись. Мужчина в кепке поднялся со скамьи, собака тоже вскочила. «Меня зовут Вильгельм», — он смерил Мэгги изучающим взглядом. «Виной всему ваша прическа и глаза, я полагаю». Мэгги растерялась. «Правда? Ну ладно». «Они будто призрака увидели», — сказала Лис. Вильгельм грустно кивнул. «Карин пропала без вести в прошлом году». «Пропала без вести?» — переспросила Лис, перейдя на шепот. «Она отправилась в горы, и больше ее никто не видел». Мужчина бросил взгляд на цепь горных вершин, темнеющих вдали, и как будто о чём-то задумался. Лис почувствовала дрожь, словно от прикосновения холодного ветра. Глава 8 Хелена. В столовой им принесли видавшие виды тарелки с огромными порциями картофеля в сливочном соусе и дымящимися тевтелями. Изысканным блюдом можно было назвать большой натяжкой, однако, понимая, что полноценный горячий обед в ближайшие четыре дня им не светит, Хелена старательно собрала вилкой все до последней крошки. Закончив трапезу, она встала из-за стола со словами «Мой очеред покупать спиртное!» В столовую дружно ввалилась группа молодых людей, Они приветствовали ударом в кулак парня в шортах, у которого на талии висел шнур с карабином. Чтобы освободить место для импровизированной сцены, столы из середины зала отодвинули к стенам, и теперь мужчина в футболке с эмблемой в виде объятой пламенем горы подключал гитару к усилителю. За барной стойкой стояла одетая в толстый шерстяной кардиган средних лет женщина с заплетенными в косу волосами. Она обслуживала туристов с ног до головы облаченных в Патагонию. В ожидании своей очереди Хелена, нетерпеливо постукивая пальцами по стойке бара, обвела взглядом комнату. Дощатые полы, фонари на стенах, сами люди, здоровый цвет лица и довольно улыбки, которых вызывали зависть, не оставляли сомнений, что здесь живут наполненный смыслом, полноценной жизнью. И вряд ли многие слышали о программе лояльности от starbucks Хелена была здесь чужой. В её мире люди постоянно куда-то спешили, расплескивая кофе, строча на ходу сообщения и не обращая внимания на происходящее вокруг. Они носили тесную обувь и бельё, в котором трудно дышать. Каждый день они задерживались сначала на работе, а после работы — в баре. Вся их физическая активность по выходным сводилась к прочесыванию окрестностей в поисках местечка, где можно вкусно позавтракать. Попытки Хелены привлечь внимание барменша успехом не увенчались. Тяжело вздохнув, она сложила руки на груди и тут же отдёрнула их, как ошпаренная Её груди стали непривычно мягкими. Хелена с подозрением посмотрела на зону декольте, чувствуя, как зашевелился червь в беспокойство. Внезапно её кольнуло воспоминание о неиспользованном тесте на беременность. Она в последний момент сунула его в рюкзак, и вот уже здесь, в Норвегии, он домокловым мечом навис над ней. К стойке бара подошёл короткостриженный, одетый в джемпер блондин с засученными по локоть рукавами, вряд ли старше неё. Он облокотился локтем о стойку, и Хелена обратила внимание на серебряные часы, красовавшиеся на его покрытом золотистыми волосками запястье. «Остин!» — радостно поприветствовала посетителя барменша, а потом спросила на английском. «С лодкой всё решилось?» «Да, порядок. Что будешь пить?» «Она была первая». Блондин указал на Хелену и бегло смирил оценивающим взглядом её фигуру. Хелена склонилась над барной стойкой и попросила. «Бутылку умерло и три бокала, пожалуйста». Барменша отправилась за бутылкой, а молодой человек уставился на неё своими людисты голубыми глазами. «Вы здесь альпинизмом заниматься или по горам погулять?» В его улыбке сквозило что-то задорно-мальчишеское. «Честно говоря, у стойки бара я привыкла отвечать на другие вопросы». Хелена развернулась к нему всем делом. «Планируем покорить Свел?» «Планируете?» «Есть опасения, что желание может не совпасть с возможностями». «Из Англии приехали?» Хелена кивнула. «Давно мечтаю побывать в вашей стране. Букингемский дворец, здание парламента, Биг Бен». По озвученному списку достопримечательностей Хелена заподозрила, что он только что закончил школьный проект, посвящённый столице Великобритании. «Когда-нибудь обязательно приеду». «А почему не сейчас?» Он заморгал, словно впервые в жизни задумался над этим вопросом. «Работа, проблемы с деньгами...» Потом, оглянувшись через плечо, добавил. «Отец...» Барменша вернулась с бокалами и бутылкой вина, которую сознанием дело открыла и поставила перед Хеленой. Блондин извлёк из кармана толстую пачку денег. «Угощаю!» В широких чертах лица и пронзительный синеве глаз этого уверенного в себе красавца всё равно было что-то детское. Хелена наклонила голову и сказала, «Я не принимаю подарков от незнакомых мужчин». Он замешкался на мгновение, но, быстро уловив намёк, протянул руку. «Остин?» «Хелена?» Она пожала ему руку. «Вот и познакомились!» Он улыбнулся во весь рот, ещё не выпуская из своей тёплой, сухой руки её ладонь. Поблагодарив мужчину за вино, она забрала бутылку и начала пробираться сквозь толпу к подругам.